Нет, ну я этому не поддалась. Я все разбирала белье, я напивала тихонечко. Боже ты мой, говорю я себе, стану думать о чем-нибудь другом, о чем-нибудь приятном. И оно выйдет из головы. Вот я и стала думать про новый дом, про мисс Беллу Уилфер. А простыню держала в руках. И вдруг я вижу, эти лица словно прячутся в складках простыни. Я ее выронила. Простыня все еще лежала на полу, там, где упала. Мистер Боффин поднял ее и положил на сундук. Никогда со мной этого не было. Я оставалась в этом доме одна и ходила по всем комнатам в любой час ночи. Я была в доме, когда смерть посетила его. Я была в доме тогда, когда в него впервые вошло убийство. И до сих пор ничего не боялась. И не будешь бояться, душа моя. Поверь мне, это все от мыслей да от того, что живешь в таком мрачном месте. Они выпроводили мистера Вега. Затем мистер Боффин надел шляпу, а миссис Боффин закуталась в шаль, и оба они, взяв связку ключей и зажженный фонарь, обошли весь этот унылый дом от погреба до чердака, а заодно и двор Перестройки и насыпи. Осмотрев все кругом, они поставили фонарь у подножия одной из насыпи и спокойно прогуливались взад и вперед, совершая вечерний мацион, чтобы голова миссис Бофин проветрилась и освободилась от темной паутины. Ну вот, милая, видишь, как надо от этого лечиться. Да, милый, да, я больше не боюсь. Я нисколько не волнуюсь. Да, да, да, да. Господи, но стоит мне только закрыть глаза, и тогда они все здесь: лицо старика, но И оба детские лица, они стареют. Еще лицо, которое я не знаком, и вот эти все лица, все, все, все вместе.